Не без оснований француз Ле писал в 1761 году, что из великого искусства управлять народом она усвоила себе только два качества — умение держать себя с достоинством и скрытностью. Последнее качество, как мы знаем, для дипломата первейшее, после ума, конечно, и оно не раз выручало Елизавету, спасало от опрометчивых поступков. Бестужа все эти особенности личности своей повелительницы знал и, не добившись своего в деле Воронцова, в отставку тем не менее не подал. Вести корабль России по прочерченному им курсу было для него важнее всего. Что же это был за курс? По мнению раздосадованных неудачами в борьбе с канцлером пруссаков и французов, Ошибка их состояла в том, что англичане и австрийцы купили Бестужева раньше их и дали ему больше. Но это было неверно. Впрочем, как и утверждение, что Бестужев Рюмин славился неподкупностью. Он ничем не отличался от своих противников. Так же, как и они, был нечист на руку, брал взятки, много взяток и пенсионов, даже жил за счет взятка дателей. В документах английских дипломатов он имел кличку «Мой друг, мой друг». В 1746 году Бестужев получил от английского правительства гигантскую взятку в 10 тысяч фунтов, оформленных как долг без процентов на 10 лет под залог дворца канцлера. При этом Бестужев умело вымогал деньги. Когда осенью 1752 года саксонский курфюрст и польский король Август III испугался приготовления Фридриха II к нападению на Саксонию, то его посланник в Петербурге устремился к русскому канцлеру за помощью. Тот безусловно обещал оказать содействие дружественному государю и при этом признался посланнику, что растратил на собственные нужды более 20 тысяч дукатов из денег коллегии иностранных дел, и что при первой же ревизии его искреннего друга саксонцев лишат должности, и тогда он не сможет помочь Саксоне. При этом он просил саксонского дипломата известить об этой печальной новости своих австрийского и английского коллег. Все три посланника сели обсуждать создавшееся положение. Бестужев явно вымогал деньги. Английский резидент Вульф, на карман которого особенно рассчитывали саксонец-австриец, возмутился и отказался спасать своего друга. С бумагами на руках он доказал коллегам, что за последний год передал канцлеру свыше 62 тысяч рублей. С трудом удалось выбить из английского резидента 8 тысяч рублей, остальные прислали от Марии Терезии. Секрет, казалось бы, странного поведения Бестужева, который брал деньги у одних и не брал у других, отгадывается довольно просто. Подкуп иностранных государственных деятелей в те времена был делом обычным. За деньги просили предоставить нужную информацию, надеялись, что деньги помогут изменить курс данного государства в нужную коронованному взяткодателю сторону. В 1749 году граф Гуровский, посланец графа Морец Саксонского, ставшего во Франции маршалом Саксом, предложил Бестужеву 25 тысяч червонцев, чтобы добился от императрицы Елизаветы обещания никогда не выпускать из ссылки герцога Берона и его сыновей. Морецу, который еще в 1726-1727 годах неудачно претендовал на курлянский трон, все-таки хотелось его занять. И для этого было крайне важно, чтобы герцог Берон с сыновьями подольше посидел в своей ярославской ссылке. Бестужев написал об этом разговоре с Гуровским Алексеем Разумовскому и просил передать все это государыне. Канцлер сообщал, что он недавно, вкратце, за недостатком времени, известно, что у Елизаветы времени для дел было очень мало, просил выпустить берона и отправить его в курляндию и тем самым покончить с так называемым курлянским вопросом ведь свободный курлянский стул не давал покоя многим честолюбцам и тем создавал проблемы для россии однако как пишет бестужев государы не сказать изволило что его берона не освободит Поэтому Бестужев просит Разумовского передать императрице, что граф Сакс ничего более и не требует, как такого со стороны ее императорского величества изъяснения, что Берон свободен быть не может. Следственно, легко было двадцать пять тысяч червонных принять. Но я весьма верный ее императорского величества раб».